Бульон с яйцом для генерала Васнецова. Прошло 13 месяцев. Февраль 1968 года. Секретный аэродром Крыштым. 35 минут после посадки. Васнецов, Петр Ильич. В стане музыкантов после торжественной встречи на советской земле и церемонии с участием духового оркестра царило самое восторженное настроение. Джон Пол и Джордж поместились втроем на заднем сидении «Чайки», а безотказный ринга на дном для охранника. Васнецов уселся впереди рядом с водителем. Бетлы отрывисто и воудушевленно переговаривались. Генерал прислушивался к диалогу гостей, однако к собственному огорчению не мог понять и половины. Его рафинированный, но американский английский отшлифованный в Колумбийском университете, оказался почти бессилен против ливерпульского акцента, уснащенного кучей из организмов. Представительский лимузин несся сквозь могучую тайгу по бетонке, соединяющей секретный аэродром с необозначенным ни на каких картах военным городком под почтовым наименованием «Комсомольск-17». По-моему, после того, что мы сегодня увидели, русским ничего не останется делать, «Кроме как расстрелять нас», — со смешком проговорил Джон. Он показался Васнецову самым остроумным из них. Его слова потонули в хохоте товарищей. Слава богу, реплику удалось разобрать генералу, и он в тон откликнулся нарочито кровожадным голосом. «Мы обычно наших врагов травим ядом». Первая фраза в разговоре всегда значит многое потому Васнецов только сейчас и открыл впервые за поездку рот. Он нащупывал камертон разговора и теперь почувствовал, что угадал, потому что следом за его словами раздался дружный хохот. А пол... Генерал узнавал каждого из ребят, не оборачиваясь, по голосам. Вот что значит предварительная подготовка к операции. Дурачась пропел несколько нот из главной темы к Бондиане. Тадаратам. там Фильмы про агента 007 Петр Ильич смотрел на закрытых показах в ЦК. Музыкальная реплика Пола также имела успех. Парни опять заржали. Улыбнулся и генерал. «Не волнуйтесь», — молвил он уже серьезнее, но с мягкой улыбкой. «Мы настолько вас ценим, что готовы даже позволить вам выведать кое-какие наши секреты. И русские не кровожадны, как уверяет ваша пресса, а гостеприимны». «Куда нас везут?» — несколько тревожно спросил Ринга. «Отдыхать?» развлекаться — развлекаться, — беспечно отвечал Лоснецов. В этот момент лимузин подкатил к железным воротам в бетонном заборе. На воротах не было никаких опознавательных знаков, даже обычный для объектов Министерства обороны звезды. Железные створки распахнулись благодаря усилиям двух солдатиков. Оба они вытянулись во фронт, изо всех сил приветствуя членовоз. А восторженный пол открыл окно, высунулся и, напуская в лимузин мороз, помахал парням в шинелях и ушанках. Когда влез обратно, молвил нарочито быстро, чтобы не смог разобрать воснецов. У меня сложилось впечатление, что они все тут нас не узнают. Однако генерал реплику расслышал и ответил, потому что разговор повернул в полезное русло и лил воду на мельницу Петра Ильича. «Так оно и есть. К сожалению, в Советском Союзе ваше творчество мало кому еще известно». «Надо это поправить?» — в полголоса бросил Джордж. И фраза его тоже шла Васнецову в зачет. Впрочем, он предпочитал не форсировать события. И молвил, «Здесь в городке живут техники и инженеры, обслуживающие аэродром, а также летчики, ну и их семьи, разумеется». Бетлы во все глаза смотрели в окна лимузина. На улицах русской военной базы малолюдно, машин почти нет. Стандартные трех-четырехэтажные дома из красного кирпича. Чисто, заснеженно, спокойно. Мамаши гуляют с колясками, дети в шубках, с румяными от мороза щеками, тащат портфели. Горячий порог поднимается над их юными головами и ушанками из кожзаменителя и рыбьего меха. Чайка подкатила к генеральскому дому. Так его именовали в городке, в нем обычно останавливалось самое высокое начальство, прилетавшее из Москвы. Для командированных рангом пониже предназначалась офицерская гостиница. Туда поместились служителей культа из самолета. А совсем уже мелких приезжих, сошек, обычно селили в казармах. Туда же засунули как балласт прочих пассажиров, совершивших вынужденную посадку. Гостевой дом стоял на отшибе, посредине большого скверика, и, несмотря на то, что специально не охранялся, население секретного городка не имело обыкновения прогуливаться поблизости, да и детям своим заказывало. Упаси бог, потревожишь покой высоких гостей, потом неприятности не оберешься. Ведь там останавливались в разные времена и командующий округом, и главный конструктор, и даже министр обороны. В генеральском доме было пять отдельных спален, очень подходящее для случившейся оказии количество, по одной комнате для каждого из музыкантов, плюс воснецов, с туалетами и ваннами, куда бесперебойно, в отличие от остальных домов городка, подавалась вода холодная и даже горячая. В строении также размещалась кухня, раздевалка для персонала, а для высоких гостей... Большая столовая и просторная гостиная. Она же красный уголок или, при необходимости, комната для совещаний. Помещение было оборудовано спецсвязью, телевизором, кратковолновым радио с проигрывателем грамм а также наборами настольных игр, шашек, шахмат и домино. Ну и, кроме того, имелась секретная комната, замаскированная под склад барахла. Оттуда военная контрразведка вела запись всех разговоров, ведущихся в генеральском доме. Едва лимузин остановился у дверей, откуда ни возьмись, выскочил румяный офицерик в парадной шинели. Выпрыгнул из своей двери шофер. Оба совместными усилиями распахнули для высоких гостей три двери-чайки из четырех. Бетлы выбрались на морозный воздух. По их довольным физиономиям Воснецов мог заключить, что происходящее им по-прежнему нравится. И тут на пороге гостевого коттеджа возникли три персоны, на которых гости просто не могли не обратить самого пристального внимания. Три девицы в русских национальных уборах, красные сарафаны долу с синей и белой вышивкой, кокошники, а уж красавицы, одна другой лучше, писаные, брови в разлет, щеки румяные от мороза и от природы. От дыхания струится вдохновенный порог, а глаза сияют, лучатся, восторгом и даже любовью. Строенные, юные, грудастые. Бетлы, как только повернулись к ним, так даже дар речи потеряли. Пол присвистнул. Стать и облик девиц, даже музыкантов, привычных к женскому поклонению, слегка пришибли. «В России есть обычай», — пояснил Воснецов парням Тихону внятно, он уже освоился с их английским, — «встречать самых дорогих гостей хлебом и солью». И действительно, центральная девушка, самая высокая и красивая, держала рушник с национальным узором и тарелку с караваем, на вершине коего была помещена солонка. Положено отломить прямо руками кусок хлеба, обмакнуть его в соль и символически отведать. — А следует ли поцеловать девушку? — спросил Пол. Он среди них освоился быстрее всех. Да и вообще, как показалось у являлся заводилой. Вопрос вызвал у генерала противоречивые чувства. С одной стороны, половой интерес Пола скаламбурил про себя он. Был, что называется, в струю, потому что служил, конечно, цели операции но с другой он вызвал в его сердце острейший приступ беспокойства и даже ревности. Почему же? Дело в том, что хотя главная девушка с караваем по имени Аксинья никакого личного отношения к Васнецову не имела, она являлась переводчицей и старшим лейтенантом Комитета госбезопасности, была отобрана для операции Петром Ильичом и привезена сюда из Владивостока. С двумя другими... У генерала были совершенно особые отношения. Одна из красных девиц являлась никем иным, как внучкой самого члена Политбюро Устина Акимыча Новагина, Ниной. А вторая того хлеща, Наташей, родной дочерью Васнецова. О том, с какой стати и каким образом девушки вдруг оказались в секретном авиагородке, в эпицентре специальной операции, речь впереди. Пока же Васнецов на вопрос Пола о поцелуйчиках выбрал из двух возможных ответов отрицательный, ревнивый и целомудренный. Традициями это не одобряется. И музыканты, градус восторженности которых от вида встречающих красавиц снова слегка повысился, по очереди отламывали хлеб, макали в соль, жевали, однако послушались и девид целовать не решились. В то же время глаза последних лучились такой любовью, что они сами, казалось, хотели не просто прыгнуть к английским парням в объятия, но и облизать каждого с головы до ног. «Эх, зря я пошел у девчонок на поводу. Напрасно не изолировал. но куда денешься от их упрашиваний? К тому же личную просьбу Леонида Ильича в карман не засунешь». Другое дело, что пожелание генерального секретаря баловать юную особу, внучку Устина Акимыча, вступало в явное противоречие с другим его наказом. Смотри, упаси бог, что с ней случится. За Нину головой мне отвечаешь. И как теперь прикажете одновременно и рыбку съесть, и косточка не подавиться, и лакомую капусту спасти от четырех козлов? Генерал лично проводил каждого из бетлов в отведенные им комнаты. Далее, на его усмотрение, операция должна была развиваться следующим образом. Либо дать музыкантам принять душ и отдохнуть с дороги. Васнецов знал, сколь фанатично много буржуазии уделяет времени личной гигиене. Либо немедленно вести их обедать. Петр Ильич почувствовал, что надо ковать железо, пока горячо. И потому пригласил музыкантов к столу. Столовая блистала. На крахмальном столе заманчиво мерцали хрустальные графины с водками, коньяками и настойками. Обреченно улыбался румяный поросенок. Вздымал хищный хребет стерлядь. Матово светились чаны с красной и черной икрой. Прорабатывая меню, Васнецов настоял, чтобы угощения подавали исключительно а-ля рус. Никакого, прости господи, виски или, допустим, Фишн-чипс. Раз музыканты – гости Советского Союза, значит и блюда должны отведывать национальные, разбавленные легким акцентом нерушимой дружбы советских народов, вроде грузинского шашлыка или среднеазиатского плова. И теперь Петр Ильич оглядывал столовую с чувством законной гордости, тем паче и подавальщицами выстроилась сплошь его креатура. Официанток он лично отобрал. Сперва по фотографиям в делах, а затем в результате личных собеседований. Требования к кандидаткам были четко очерчены. Во-первых, красота. Во-вторых, знание английского. Ну и в-третьих, определенная моральная неразборчивость. Не сама по себе, а разумеется, по приказу партии и правительства. Умение принести, унести, подлить – дело десятое и наживное, справедливо рассудил Васнецов. Человек Специально выписанный из Владивостока, красоток за три дня натренировал. А на официанток у негенерала с особыми полномочиями имелись далеко идущие планы. И преимущество социализма, полагал он, следует демонстрировать не только в сфере ракет, хоккея, шайбы и балета, но и женской красоты. Коли резиденты и связняки спецслужб легко ловятся в медовые ловушки, то морально неустойчивым музыкантам сам Бог велел. Словом, явление крахмаленных девчин в столовой зале произвело на Бетлов предсказуемый эффект. И красота трех официанток — русый, чернявый и блондинистый — в коротких по современной западной моде юбчонках поразила музыкантов в самые глубины их сердец и выветрила из них, понадеялся Васнецов, Воспоминания о красавицах в кокошниках, в том числе и о родной его дочери, встречавших квартет на пороге гостевого домика. Одна из официанток, самая красивая и возрастная, Маруся, 27 лет, старший лейтенант госбезопасности, протянула с поклоном парням и генералу под нос, на коем светились штофы с водкой.